Каждому человеку доброжелательность авансом. Такая установка порождение и необходимое условие формирования и развития нашего социалистического образа жизни. Особенно необходима она для регулирования взаимоотношений между супругами для общения в семье. Общение супругов подчиняясь общим закономерностям общения людей друг с другом, имеет и свои особенности. Обусловлены они, прежде всего, обязательным совместным проведением всей жизни, кроме рабочего времени. Сотрудники, товарищи по работе, друзья и даже влюбленные, хотя не всегда имеют возможность быть вместе, когда им хочется, Но зато в любое время они могут приостановить или сделать менее интенсивным это общение, если они не хотят быть рядом, позабыть о встрече, оказаться вдруг очень занятым и тому подобное. Супруги же лишены этой возможности. Традиции заставляют их почти все свободное время быть вместе. Они обречены, если пользоваться терминологией экзистенциалистов, на совместное пребывание в одной квартире, а довольно нередко и в единственной комнате. Это, может быть, вызовет недоумение, возражение у многих молодых супругов, для которых обязанность быть рядом с самым милым человеком – предмет каждодневных мечтаний. но не учитывать это нельзя. Мишель Монтень в «Опытах» рассказывает, что Ликург, легендарный законодатель древней Спарты, предельно ограничивал общение супругов. Он повелел, чтобы мужья жили отдельно от жен и могли встречаться с ними лишь тайком, в укромных местах и в лесах, Это способствовало не только тому, что молодые спартанцы не изнеживались, не теряли своего воинственного духа. Трудности встречи значительно усиливали привязанность супругов друг к другу. Немало выдающихся людей пользовались этими установками ликурга и в более позднее время. 38-летний Карл Маркс Писал своей жене, что постоянное общение порождает видимость однообразия, что мелочи повседневной жизни от этого непомерно вырастают, в то время как глубокие страсти в результате близости своего объекта принимают форму обыденных привычек. Стоит людям ненадолго расстаться, как все становится на свое место – Казавшиеся раньше великими, важными, неприятные мелочи снова оказываются мелочами, а глубокие страсти вырастают и вновь обретают присущую им силу под волшебным воздействием разлуки. Но в общении супругов есть еще одна деликатная тонкость. Они, в отличие от посторонних людей, вступают. в интимную связь, а это накладывает определенный отпечаток на их взаимоотношения. Теперь они не могут уже рассматривать друг друга как чужих, мужчину и женщину. Они стали родными и близкими. Количество моральных норм, регулирующих обычно взаимоотношения мужчины и женщины в обществе, Тепечь в семье нередко сокращается. Супруги могут позволить себе в общении друг с другом то, чего они никогда бы не позволили во взаимоотношениях с посторонними – в словах, жестах и так далее. В первое время все это может казаться обоим супругам очень милым. Они все более рассекречиваются друг для друга – И не всегда, к сожалению, в необходимых границах.